Был сочинен фокстрот «Бедный Гори», где говорилось о том, как маленький бедный Пьер Гори полюбил креолку и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила «Бедный Гори, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гори только вздыхал и продолжал танцевать. увы кроме раковин и цветов у него ничего не было но вот пришел корабль красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку королева смеялась и кушала а бедному горе оставалось только танцевать одному и так далее словом все это были шуточки дней через десять пришло радио с крейсера стою в виду острова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 и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного к дну менее чем в 15 секунд. Пьер Гори искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его имени.